Глава четвертая. 2010 год. Почему никто из нас ничего не помнит? Лиза брезгливо смахнула крошки со старого покрытого сплошными царапинами стола. На мой взгляд, это самый главный вопрос. И пока мы не найдем на него ответ, вряд ли сможем продвинуться в... Она запнулась, ввела взглядом кабинет со старой мебелью и тусклой лампочкой, когда-то принадлежавшей командиру части. Затем продолжила... В этом, в этом странном деле. И если так, если на этот вопрос не найдется ответа, я просто заберу свой перстень». Она выразительно посмотрела на Шарова и уйду, как мы и договорились. Надеюсь, никто не будет на меня за это в обиде. За окном кабинета воинской части номер 22653 наступила ночь». Пустынный плац, на котором они когда-то стояли, радостно ожидая свистка, оповещающего о начале зорницы, утопал в кромешной тьме. Но Виктор то и дело вздрагивал, будто бы уловив голос или шарканье сапог или звук мотора какого-то транспорта. Он заметил, что одноклассники, да и сам Шаров, тоже периодически бросают взгляды на занавешенные створки. «Насчет Вити и Лены еще как-то можно понять. Вас обработали в простите, больница. Может быть, гипноз или другие методы. Сейчас действительно существуют способы заставить забыть что угодно». Она посмотрела на Петра, который молча сидел рядом с ней и потягивал часть пластикового стаканчика. «Но как быть с нами?» «Я, Петя, Денис, Давид...» Нас никто не обрабатывал. Мы избежали инквизиции. Вопрос повис в воздухе. А Виктор посмотрел на Лену. В больнице девушке досталось сильнее остальных, но вряд ли она знала ответ. Однако что-то она однозначно помнила. И он помнил. Не все урывками, вспышками, фрагментами. А эти четверо нет ничего. Она взглянула на Шарова, но тот лишь пожал плечами. Битый час они потратили, пытаясь воскресить в памяти события 26-летней давности. Но пришли к одному выводу. После взрыва гранаты, брошенной Червяковым в озеро, память словно обрывается. Черная звенящая пелена в ушах, жуткая невыносимая боль и яркие вспышки в глазах. Все это признаки контузии. Но что было потом? «После взрыва я пришел в себя в санаторий в Сочи», — сказал Петр. Кажется, через неделю. На стене висел календарь, на котором было написано «Санаторий Металлург, город Сочи, 1984 год». А до того момента какие-то светлые и темные пятна, перед глазами сплошная карусель. Сейчас иногда, когда засыпаю, я будто что-то вижу. Причем знаю, что это оно. То, что от меня скрыто. Мелькнет и исчезнет. Хотел бы вам помочь, но... Все это так нечетко и расплывчато. Он развел руками. В санатории меня всячески ограждали от любой информации. Ни радио, ни телевизора, даже пионерскую правду и мой любимый журнал Юный техник. И те запретили читать. Единственная отрада огромный бассейн со сводчатым потолком. И я плескался там до упада. Ты тоже любил юный техник? удивился Денис. По тебе я бы не сказал. Петр скинул брови, но явно не обиделся. Легкий характер, которым он обладал с детства, сохранился до сих пор. И, скорее всего, именно этот характер помогал ему сносить бесконечные смешки одноклассников по поводу его излишнего веса. «Я даже получал особенное предложение к нему. Ты вот, например, знал, что такое было?» «Это какое еще предложение? воскликнул потрясенный Денис. «У меня дома до сих пор хранятся все выпуски». Но ни о каком приложении я не слышал. Денис мотнул головой. От капитана гигантского контейнеровоза в нем не осталось ни следа. Сейчас это был тот самый шестиклассник, готовый до хрипоты спорить о вечном двигателе и полетах на Марс. — Странно, что ты не знал. Но его простым мальчикам не доставляли. — Сказать, как называется? — Ну, — насопился Денис. Петр выждал несколько мгновений, его полное лицо расплылось в довольной улыбке. «А много ты потерял, Дэн. А приложение это называлось «Юный толстяк». Все сидящие за столом мухнули от смеха. Засмеялась даже Лиза. Шаров тот и вовсе поперхнулся чаем. не понял, что его разыграли. «Да не кто-то, а целый депутат Государственной Думы». Лицо сначала стало серьезным, но через секунду засмеялся и он. «Ну ты, Петр, даешь! Я почти что поверил!» Короче, заняться было нечем. Я ходил на процедуры, а в перерывах между дикой головной болью и редким ее отсутствием вспоминал наши приключения и даже, признаться, хотел их повторить, пройти заново. Разумеется, до того момента, когда Червяков пульнул гранату в озерцо. Продолжил Петр. «Помню еще, что за дверью шушукались медсестры». Мол, месяц прошел, а память к нему так и не возвращается, и голова не проходит. А еще он помолчал, постучал костяшками пальцев по столу, будто бы этот жест помогал ему вспомнить. В палату приходил довольно неприятный тип в сером мятом костюме и спрашивал меня, что я видел, где мы были, что заставлял нас делать физрук. Особенно много вопросов было про вас. Петр повернулся к Шарову. Полицейский, восседающий за командирским столом, ухмыльнулся. «Куда вы нас вели, какая карта была у вас, и видел ли я обозначение на ней? Не разговаривали ли физрук на иностранных языках при нас? Не упоминал ли столицы иностранных государств? Может быть, на что-то намекал или отходил в сторонку с кем-то? Оставлял нас одних, даже на короткое время отлучившись, например, в кустике?» Эти моменты я четко помню. Наверное, потому, что тот мужик был слишком уж настойчивым и мерзким. Он по сто раз повторял одни и те же вопросы, а я все думал, что у него, наверное, что-то с памятью, но не решался спросить. И я все время отвечал ему «нет, нет, нет, нет». И так до бесконечности. А еще от него плохо пахло. Папа даже поругался с ним, мол, ему наплевать на здоровье ребенка. Я слышал, как они спорили, и этот тип в плохом костюме говорил, что я однозначно что-то скрываю, и меня нужно вернуть назад в Москву к докторам, и что он сделает все для этого. Но, видно, не получилось, и у папы крыша была сильнее. Петр отхлебнул чая, лицо его стало серьезным. Так что, Лиза, не знаю, как ты, а я уверен, что мы там были. Там, в смысле, там. «Вопрос не в том, почему мы не помним, это как раз ясно, шок и все прочее, а в том, что было первее, курица или яйцо». Иными словами, он кивнул на страницу книги, которая лежала ровно посреди стола, Ищетнет ли крест, если мы каким-то образом попытаемся спасти себя?» «Крест не исчезнет, вдруг сказал Давид, — но мы здесь, потому что кто-то нас спас. И если это кто-то мы сами, значит, мы должны сделать это». «То есть, если я правильно понимаю, мы одновременно и живы, и мертвы? Как пионеры Шреддингера, так что ли?» Лиза покачала головой. «Ты же видишь книгу?» — повернулся к ней Виктор. «Или ты сомневаешься в ее подлинности?» На самом деле она, конечно, не знала, что прежде чем согласиться куда-то ехать, Петр позвонил в Ленинку, то есть в Российскую государственную библиотеку, и через час директор лично привезла совершенно новый Будто бы только отпечатанный экземпляр книги под названием Лабиринты войны авторство В. А. Прокопьева. Губы женщины сжались. Вероятно, она очень хотела бы сказать, что это подделка, но книга и фотография были настоящими. Запах серых, чуть пожелтевших страниц, клеенный переплет. Выходные данные. Сомневаться в подлинности не приходилось. Это сейчас можно что угодно подделывать и намалевать в фотошопе. А в книге, изданной в 1961 году, фотографии были настоящими. Она это понимала. Лиза взяла потрепанный томик в руки, перевернула его, задумчиво прочла фамилию автора. Владислав Прокопьев. На лице ее отразилось воспоминание. Знакомое имя. Кажется, у нас в школе был кто-то с похожим. Она посмотрела на Виктора. Его вдруг словно током ударило. Шершень! С того момента, как они собрались вместе, Влад куда-то запропастился. А ведь у них должен был состояться важный разговор. — Да, — медленно сказал Виктор и посмотрел на Шарова. В старших классах был парень с таким именем и фамилией. Но это, конечно же, не он, однофамилец. В шестьдесят первом году тот Прокопьев, что учился в старших классах, еще не родился. Не то, чтобы книгу написать. Он продолжал в упор смотреть на Шарова, но тот лишь едва заметно качнул головой. Спрашивать при всех, куда подевался Влад, Виктор, разумеется, не стал. «Мне повезло больше», — сказал Денис. «Мой отец буквально на следующий день или через день, я точно не помню, взял билет на самолет, и мы вылетели во Владивосток. Там жили бабушка и дедушка по меминой линии. Дед был капитаном дальнего плавания. Наверное, я в него пошел». Один единственный раз к нам домой пришел какой-то человек, что-то спрашивал про мое здоровье, но дед сказал, что я ничего не помню. На том дело и заглохло. Я и впрямь ничего не помню. Даже эту гранату и то не помню. Единственное, часто снится, будто я слеп на один глаз. Ни черта не вижу. И это так страшно, что я постоянно просыпаюсь. А еще... Он посмотрел на Лизу, и в полутемной комнате стало вдруг совсем тихо. А еще мне все время казалось, будто с тобой что-то случилось, что-то не очень хорошее. А Лиза поджала губы. — И поэтому ты ни разу не позвонил, не написал, чтобы узнать? Денис наклонил голову. — Прости. Я пошел в другую школу, в другом городе, закрутилась, завертелась. Только изредка. Где-нибудь посреди Тихого океана я смотрел на звезды и думал — Что же все это было? Но боялся даже начать вспоминать. Мне казалось, стоит погрузиться в эту яму, и можно оттуда не выплыть. Бездна засочет меня. А я знала, что тогда что-то было. Вдруг сказала Лиза, и все разом посмотрели на нее. Да, не удивляйтесь. Она резко отодвинула стул, встала, отошла к выцветшей стене с изображением идиллической лесной картины. Повернулась и резким движением, стянув просторно теплый свитер, обнажила плечо. «Господи!» — прошептал Петр. У Давида глаза стали круглыми. Он даже отодвинулся слегка и поднял руки, будто прикрывая ими. На тонком изящном плече, спадая на предплечье, был наколот кинжал, увитый розой с острыми шипами и пронзающий череп. Рядом с этим рисунком, выполненным синей допотопной тушью, Красовались две буквы «ЧК». Манера, в которой была сделана татуировка, говорила о низком уровне мастерства исполнителя. Неровная линия, непропорциональные элементы и какая-то допотопная простоватость явно не соответствовали возможностям заказчицы. — Кто ж тебе такие портаки наколол? — хриплым голосом спросил Шаров. Он повидал немало зековских наколок, но это явно было словно из другого времени. Зная, насколько богата эта женщина, даже в голову не приходило, как она могла умудриться сделать настолько ужасную наколку. И что заставило ее пойти на этот шаг, когда сейчас даже в недорогом тату-салоне сделают тысячу раз красивее, современнее и лучше. «Ты что, срок мотала?» — не выдержал Виктор. Он видел удаленно похожие рисунки в колонии, и, как правило, их носили очень старые зеки. Лиза отрицательно покачала головой и вернула рукав на место. «Это то, что я привезла на себе с зорницы», — сказала она. «Нифига себе!» — потрясенно сказал Денис. «Как это так? Ты шутишь?» «Нисколько не шучу. Я много над этим думала и, как вы понимаете, никому и никогда до сих пор не показывала. Откуда она появилась, я не знаю». «А что такое ЧК? Чрезвычайный комитет?» — спросил Петр. Лиза вздохнула и направилась было к своему стулу, но тут Виктор пристал и жестом остановил ее. «А можешь еще раз показать?» Странное, давно забытое воспоминание пронеслось в его голове. Оно явно было вызвано этой спонтанной демонстрацией, и он испугался, что не сможет удержать его в памяти. Лиза решительно мотнула головой. «Нет! Погоди, Лиза, пожалуйста, это очень важно!» Лиза остановилась в нерешительности, копна ее роскошных рыжих волос колыхнулась, а на ушах вспыхнули маленькие бриллиантовые сережки. — Ладно, две секунды. Каждый раз, когда я вижу ее, мне хочется ампутировать руку, — сказала она несвойственным ей тихим голосом. — Чего же ты ее не закрасишь или не выведешь? — удивился Денис. — Сейчас ведь запросто такое делают. — У нас есть что-нибудь выпить? — вдруг спросила она. Прикрыв одну руку другой, Виктор незаметно нажал кнопку затвора телефона. Даже если фото выйдет нерезким, этого будет достаточно, чтобы изучить тату позже. Что-то ему подсказывало, что Лиза больше никогда не покажет зловещий рисунок. Виктор посмотрел на Шарова, но тот лишь пожал плечами. Вроде... Кроме чая. Петр развел руками. Ну ладно, уговорили. Я взял бутылочку на всякий случай. Как знал. Он нагнулся, расстегнул спортивную сумку с эмблемой хоккейного клуба НХЛ Washington Capitals и, покопавшись в ней, извлек закупоренную бутылку виски Chivas Regal. Что было в сейфе, то и взял. Смущенно сказал он, заметив устремленные на него взгляды. — Ну, Петя, — восхищенно выговорил Денис, — ты в своем духе. — Ну, ладно. Петр снова нагнулся, достал две плитки шоколада и пачку сушеных бананов когда все, кроме Давида, выпили по 50 граммов, и Петр снова разлил виски в пластиковые стаканчики, Лиза вдруг сказала, «Наверняка ведь никто из вас не заметил, почему я с третьей четверти шестого класса носила майки и блузки с длинными рукавами». Все, кто сидел в кабинете, переглянулись. Вроде бы ходили какие-то разговоры, что у тебя, прости, лишай какой-то или герпес – «Да что только мы там не выдумывали! В туалете на перекорах!» — начал было Петр. «Но потом, насколько я помню, все решили, что ты стесняешься». И как-то устаканилась. Лиза кивнула. Это был кромешный ужас. Ад! Мои родители чуть с ума не сошли. Они думали, что я вступила в какую-то банду, что меня завербовали зеки, что я стала преступницей». Короче, мне стоило огромных трудов уговорить их, чтобы они не рассказали про этому тому мужику, который... Ну, в общем, вы поняли. В сером костюме. Я пообещала, что до конца школы не получу ни одной четверки. И это был наш уговор, который пришлось соблюдать. Мне было дико трудно, вы даже не представляете. Виктор заметил, как в уголках ее глаз плеснули слезинки. Железная женщина... «Миллиардерша, которая создала с нуля крупнейшую российскую игровую империю. Сейчас сидит и чуть ли не плачет перед ними. А тогда все шушукались и смеялись над ней из-под тишка, над ее странным поведением. Хотя, если вдуматься, каждый, кто там побывал, что-то скрывал. Я не знаю, готовы ли они были выполнить свою угрозу, если бы я провалилась и получила хоть одну четверку. Наверное, да». Они были такими людьми. Она впилась пальцами в столешницу. В общем, это и не важно. Я не провалилась. Но чего мне это стоило? Петр медленно налил виски в ее стакан и замерз бутылкой в руке. Лиза даже не заметила его движения. Вот же черт, прошептал он. Ведь я тоже. Говорил всякое. Рука его слегка дрожала. Лиза положила свободную руку на его плечо. «Ничего, Петя, дело прошлое. Вы спрашиваете, почему я не свела татуировку?» «Во-первых, тогда восьмидесятной относительно безопасных способов сделать это не существовало. Только операция, после которой моя рука была бы навсегда обезображена. Родители так и хотели поступить. Им было все равно, лишь бы не видеть этого позора. Но я каким-то чудом руку все-таки отстояла, хотя проклятая татуировка жгла и свербила ежедневно» не давая мне ни секунды покоя. Бедная девочка. Едва слышно, произнес Давид. Не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь Бог ваш. Лиза повернулась к нему, сверкнула глазами и кивнула. Да, об этом я узнала позднее. Впрочем, и без того было понятно. У девочки отличницы не может быть татуировки. Это не просто из ряда вон выходящее событие. Это конец света, если хотите. Вряд ли современным школьникам или их родителям можно объяснить, чтобы тебя не подняли насмех. Я перечитала все косметические советы по выводу пигментных пятен. Изучала химические журналы и учебники. Втирала в кожу лимонную кислоту и перекись водорода. Где-то даже прочитала, что помогает кошачья моча. Как вспомню, так вздрогнул. Но все тщетно. И каждое утро, перед тем, как идти в школу, я тщательно забинтовывала это место. Она посмотрела на плечо и горько усмехнулась. Витя с ужасом слушал ее слова и вдруг ясно представил, будто бы створки времени приоткрылись, и он смог увидеть то, что было скрыто. Трех хулиганов, которые избивают лежащего на школьном дворе шершня. У одного из них на руке был точно такой же череп, только без розы и без букв. Он мог в этом поклясться, но как? Словно услышав его мысли, Лиза замерла, опрокинула стакан с виска и продолжила. «И нет, Петя, ЧК — это не чрезвычайный комитет. Я смотрела в специальных книгах. Такой аббревиатуры не было, ее никто не колол. Это совсем другое». В кабинете повисла мертвая тишина. «Было слышно, как в лампочке на потолке гудит нить накаливания». «Это то, о чем я думаю?» — негромко спросил Виктор. Лена вздрогнула. Она сидела рядом с ним, Они будто бы в унисон подумали об одном и том же. Виктор глядел одноклассников. «Кажется, все знали ответ, который повис в воздухе, только не произносили его вслух». Лиза чуть заметно кивнула. «Да, это его инициалы. Червяков Константин».